242. -е. Гуру Хорошо от времени до времени укладывает на полку опыта различные уроки жизни. И это ничего, что порой они очень горькие, зато они прекрасно вооружают на все случаи жизни, особенно ценно знание человеческой природы. И друзья, и враги все постарались обогатить опыт познания человека. Будем им благодарны за такую ценную науку. Она в будущем поможет избежать многих ошибок. Знать человека — какое великое достижение.